Глава 5. Серый парень в пушистом плаще, которого Ария вырубила кучкой кирпичей, продолжал лежать без сознания. "Значит, ты сказал его нанимателям, что молчал из-за посторонних рядом, а теперь всё чисто", ещё раз уточнила орка. "Точно. Я кивну. И теперь кого бы мы ни обманули, они должны будут пройти рядом с нами. Достойная добыча, как ты и обещал". С лица Ари уже несколько минут не сходила улыбка. "Знаешь что, братец, мы с тобой знакомы уже больше года, а ты всё продолжаешь меня удивлять". Я только пожал плечами. "Уважение орки было приятно, а ещё оно помогало договариваться. Уверен, что ещё час назад Аря не стала бы меня слушать, а так мы заключили соглашение не нападать на чужаков, если те окажутся слишком сильны, и не нападать на них, если будет возможность проследить за ними и узнать что-то новенькое". идут. Аре прижало меня к крыше, и я на мгновение словно оказался на другой планете, где сила притяжения больше земной раз и так в 200. Теперь даже если бы я захотел пошевелиться, у меня бы не получилось. Впрочем, я и не собирался. Глядя, как по крыше мимо нас скользя десятки фигур в такой же экипировке, как и оглушённого нами наблюдателя. Чёрные военные костюмы последнего поколения и пушистые плащи, похожие на машинную шорстку, Нет, что-то более грубое. Создавалось ощущение, что перед нами проходит миграция стаи огромных и очень опасных крыс. "Они идут на бой", Ари восторженно зашептала. "Третья драка за ночь. Я уже понял, чем всё закончится". Конечно, оставалась надежда, что мы просто проследим за красивыми плащами, и те не дадут нам повода для атаки. Вот только я уже слишком хорошо знал Арию и был уверен, что там умудрится найти подходящий момент. Мы пропустили стаю, а потом с небольшим отставанием побежали за ними, также по крышам. Чуть медленнее, я придержала Арию, им всё равно не оторваться. С их рацией на руках я вижу всех остальных. Им теперь не уйти. Слишком опасно, орка прямо набегу покачала головой. Если ты видишь их, они могут увидеть и тебя, а потом оставить засаду из пары бойцов без раций. Я бы так и сделала. Не думаю, что они смогут взломать Валеру. И тем не менее, ты сам столько раз просил меня не рисковать. Вот и не будем. Впереди показалась огромная дыра между домами. Грусиные плащи перепрыгнули её без каких-либо проблем, расправив руки и натянутой между ними и телом перепонки, словно белки летяги. Я тут же отметил, что и моему костюму такая доработка может пригодиться, а пока придётся полагаться на посох с огненными зарядами для ускорения. В бою он сработал неплохо. Я начал замедляться, чтобы подобрать удачный момент, а Ария всё поняла. "Не будем привлекать внимание вспышками", сказала она, и я тоже всё понял. "Не надо", крикнул я. Поздно. Девушка уже подхватила меня сзади за пояс, а потом с размаху перекинула на соседнюю крышу. Получилось немного обидно, но очень удобно. Словно стартуешь спринт из положения в полуприседе, я даже вырвался немного вперёд. Иззади нанеслося обиженное пыхтение. Кажется, Ари расстроилась, что я никак не отреагировал, да ещё и обогнал её. На лице появилась довольная улыбка. В небе светила луна. Мы бежали с закрустинными плащами по крышам уже 5 минут, когда я резко замер прямо на ходу. Там, за трубой, рявкнул я Ари, засекая сигнал чужой рации. К счастью, Валера успел его заглушить, и оставленный на нашем пути наблюдатель так и не успел никого предупредить. А потом каменную трубу вентиляции, за которой он прятался, пробил кулакарии. Вторым ударом орка разнесла на части попытавшаяся вспыхнуть защитное поле и сразу же вырубила ещё одного пушистого наёмника. Я тут же бросился его обыскивать. Рация, телефон. Мы должны быть готовы ответить, когда придёт время. Серой 2, подтвердите ситуацию. Через минуту Рация заговорила уже знакомым голосом. Код жёлтый 1. Ответил я за лежащего без сознания красивого плаща. Наша последняя жертва тоже не полагалась на свою память, и все коды нашлись за паролированным файлом в скрытой папке. Но этот раз я не стал докладывать, что всё совсем уж чисто, выбрав вариант со случайно встретившейся группой чужаков, которая никак не помешает делу. И, кажется, это оказалась верной стратегией. Больше на нашем пути никого уже не оставляли. И через 20 минут мы добрались до места Куда с таким усердием спешила группа кресинных плащей? Это оказался довольно большой частный дом на границе Воробьёвых гор. Отличный вид, большая территория и хорошие подходы со стороны трущоб. Если бы не последнее, то можно было бы решить, будто перед нами обычное нападение, но с ними? Значит, думаешь, разборки бандитских банд? спросила Ария. Место слишком подходящее. Вздохнул я. Если бы я завёл какой-нибудь криминальный бизнес, Ну примерно так бы и построился, а ещё для обычного дома крысиных площадей уж больно много. Надо взять языка, решила Ария, и уже было поползла вперёд, когда я её остановил. Проще будет его позвать. Я потряс сразу двумя захваченными рациями. Дальше всё было делом техники: засечь ближайшую одинокую точку из крысиной банды, вычислить его позывной, а потом вызвать и направить в наш квадрат. 11-й. Ты чего завёшь, да ещё красным кодом? Из темноты высунулась бледная на фоне чёрной брони лицо. Действительно, зачем так официально? Аре вышла из темноты прямо напротив чужака, а потом уже привычно одним ударом вырубила его защитный экран. "Товы, где 11-ый?" Приссинный плащ попятился судорожно пытаясь вызвать подмогу. "Но не ему тягаться с Валлерой. 11-ый там". Я показал пальцем наверх, в сторону крыши, где оставили незадачливого разведчика. Правда, наша жертва почему-то поняла мой ответ по-своему. Вы убили его. Он попробовал закричать, и Ария тут же врезала ему по зубам, затыкая рот и выбивая сознание. "Не задача", орка поморщилась. "Давай ещё одного. Надеюсь, они не все такие нервные". Я согласно кивнул и повторил процедуру: "Вычислить подходящую жертву, вызвать её экстренным кодом в нашу точку". "Плавы, где 11-й?" Второй кресины плащ не отличался оригинальностью. "Там". Я опять показал наверх. Наша жертва снова попробовала закричать, и Ария снова её вырубила. Что там -то мы точно делаем не так, задумалась Ёрка. Угу, я многозначительно кивнул, а потом мой взгляд загорелся. Повторим. Ария кивнула, и мы запустили наш маленький конвейер. Товы, крысиные площади всегда начинались с одного и того же вопроса, а я наоборот пытался добавить разнообразие: дед в пальто, конь в пальто, ужас летящий на крыльях ночи. Дальше увы ничего не менялось. Чужаки пробовали вызвать помощь, а Лия их вырубала. "Да что же они такие слабые?" пожаловалась Ёрка, пытаясь разбудить свою очередную жертву. "Товы?" Именно в этот момент из-за края крыши высунулась очередная голова. "Я твой отец", ответил я трагическим голосом. "Батя!" Крысиный плащ забыл, что висит на краю крыши, протянул ко мне руки и рухнул вниз. "Опять!" Ария перегнулась через край и оценила ещё одно бессознательное тело. Сколько их там вообще осталось? Пятеро? Я проверила сигналы, и кажется, они что-то подозревают, потому что сбиваются в кучу и не реагируют на мои сообщения. Будем брать? Ария потёрла руки. Я не успел ответить, потому что на крыше дома, вокруг которого мы собрались, выдвинулось несколько платформ с лазерными установками, и я видел такие в каталоге на чёрном рынке. В комплекте идёт небольшой ядерный реактор, и мощности луча достаточно, чтобы прорезать сталь толщиной почти 3 см. Крыша, на которой мы сидели, от такого точно не спасут. Уходим, крикнул я Ари, когда три синих луча пробежались по соседним домам. Кирпичи испарялись в воздухе и взрывались каменной крошкой. Остатки крысиных площадей попали под удар, и, судя по их крикам, пришлось им несладко. Уходим, повторил я. Но Ария не думала сходить с места. Её глаза горели от возбуждения. Наконец-то достойный противник. Она вытащила из-за спины арматурину, которую сняла с того щербатого грабителя. И когда только успела: "Может, не надо?" спросил я. "Рванёт же. Обязательно рванёт". И внула ворка, а потом запустила железку прямо в одну из лазерных установок. Кусок стали про свистел в воздухе с такой скоростью, что даже успел раскалиться. Вспыхнувший защитный экран просто не смог справиться с такой прорвой энергии и пушку, выбранную Арией в качестве цели. Разорвало на куски. Полыхнуло на несколько кварталов. Остальным лазерам тоже досталось, и откуда-то изнутри дома пошёл дымок. Вот теперь точно всё, решил я. Уходим и минимум неделю сидим дома, пока не убедимся, что нас точно никто не ищет. А если вон те гиги ги нас заметят и заставят сражаться? Ария указала на несколько быстро приближающихся точек прямо на фоне цветающего неба. Не заметят, рявкнул я и спрыгнул с крыши. Вот к тому, что нам сядут на хвост, я точно готовился. И ещё в падении Валера вызвал неприметную неву с установленным мной модулем автопилота. Я использовал остатки взрывного жезла, чтобы замедлить падение, а Ряс прыгнула следом. Кажется, моя решимость её вдохновила. Что дальше? спросила она, когда мы залетели в машину, и та взревела, оставляя жирные следы резины на асфальте. Думаешь, местные не вычислят нас по камерам? Обязательно, кинул я, продолжая колдовать с Валерой. До окна 10, 9, 8. Тот начал обратный отсчёт. Аря замолчала, решив просто подождать, пока всё закончится. Мы летели по пустым ночным улицам на всей скорости. 4, 3. Мы свернули за угол, и впереди показалась неспешно ползущая грузовая машина. 2, 1. Её задние двери распахнулись, откинулся задний борт, почти коснувшись асфальта, и мы влетели внутрь под раздирающий треск тормозных колодок. Ещё пара секунд, и двери закрылись, погружая нас в темноту. "Отчёт", попросил я. "Мы заехали в машину-матку в окно между пролетающими спутниками. Вероятность визуального подтверждения операции меньше 0,1%. Усиления в днище кузова повреждены при торможении. Уровень деформации усиливающих балок и тормозных строп больше 40%. К следующему разу рекомендую усилить конструкцию на величину повреждения". Валера закончил доклад. Значит, мы спрятались в одной из грузовых машин Горизонта, а ретьем временем подвели свои итоги, и никто нас не заметил. Неплохо. Теперь она приедет на склад. Мы окажемся дома, и никто не сможет нас вычислить, выдохнул я. Вообще, изначально в качестве средства эвакуации я рассматривал схему из комиксов с тайной тропой в какой-нибудь горе под водопадом, но Валера построил несколько тысяч вариантов моделирования и не смог создать ни одного, в котором подобную схему не могли бы засечь уже после пары применений. А вот идея из другого фильма такую проверку уже прошла, спасибо бандитам на мерседесах и самому лучшему французскому таксисту. Савике 2 закончил доклад о биологической угрозе для капитана и губернатора, когда ему принесли отчёт об остальных ночных происшествиях. И, возможно, чума была не самым плохим событием дня. Ещё раз Полицейский Потёрлоп опять уставился на своего помощника. Значит, какая-то новая банда подрядила почти 30 наёмников. Отряд крысиного короля зачитал строчки из отчёта Никита, новенький помощник, недавно пришедший на стажировку после академии. Там всего двое гигов, зато остальные бывшие военные с хорошим опытом. Почти все иностранцы, поэтому не стесняются работать грязно. Говорят, у царской охраны давно были к ним вопросы, но они неплохо скрывались. Да, сегодняшнего дня. Савик опять потёр лоб. Значит, их наняли, чтобы зачистить дом леди-кошки. Дом, где предположительно живёт леди-кошка. Никита старательно поправил босса. Он совсем ещё недавно зубрил основы права и старался даже в мелочах следовать букве закона. Плевать. Савик отмахнулся. Значит, 30 наёмников добрались до этой паникёрши, и та стёрла их своими лазерами. Лазеры поджарили всего пятерых. Никита сверился со своими записями. Остальных вырубил неизвестный отряд. Он же, по словам поверенного предположительно леди Кошки, уничтожил её лазерные установки и половину дома. Об этих что-нибудь известно. Муксавик отказывался понимать, что происходит. Тут показания очень разнятся. Надо будет проводить общие ставки. Есть связь с ночными мстителями, которых мы разрабатывали раньше. Ничего конкретного. Ладно, давай хотя бы основные версии. Хорошо. Никита старательно кивнул и перевернул страницу в блокноте. Есть показания о слугах некоего культа ночи. Раньше о них не было информации. И ещё. Савик вздохнул. Только этого не хватало. Банда стариков, банда коней. Никита говорил монотонно, и от его голоса Савику хотелось звать. Показания бандитов выглядели как бред, но это могло быть последствиями вмешательства сильного менталиста. Что за кони? Предположительно, это какая-то отсылка к силе их искры. Хотя один из крыс говорил, что над ним хотели сексуально надругаться. Он почти вырубился и увидел, как платоядно на него смотрела какая-то культуристка. Это всё? Нет, но ну разрешите попробовать сделать вывод, Никита вытянулся. Разрешаю, вздохнул Савик. Все крысы, несмотря на разные показания, упоминают пальто. Так что я думаю, это ирландцы. Помните банду острых козырьков? Мне кажется, тут явно прослеживается общий почерк. Бред, подумал Савик, но слуг сказал, чтобы Никита обязательно проверил эту версию. Хотя бы на полдня можно будет от него избавиться. Что-нибудь ещё? спросил он слуг. Есть ещё ниточка. Зачестил Никита. Один из пострадавших уверяет, будто на них напал ибу отец. Так с этого и надо было начинать. Савик выдохнул. Наконец-то хоть что-то конкретное. Найдите его и допросите. Не получится? Никита покачал головой. Своего отца этот джикрис и убил 10 лет назад. Я, конечно, запрошу проверку могилы и изгумацию, но это явно ложный след. Не будем делать поспешных выводов. Запроси и проведи лично. Савик подумал, что теперь Никита не будет уже целый день, а то и два. Разрешить его пополнять. Молодой помощник вытянулся по струнке, и Савик уже почти был и отпустил его, когда телефоны одновременно вспыхнули красным светом экстренного сообщения. Савик поспешил вытащить свой и открыл письмо от заведующего лабораторией участка. Взгляд быстро вычленил главное. Настольном снаряде, которым взорвали лазерную пушку леди-кошки, был отчётливо виден знак собственности корпорации Счастье. Ещё и они, мелькнуло в голове Савика. Только этого мне не хватало. И ведь был же такой спокойный район. После нашей ночной прогулки город гудел несколько дней. Ария довольно следила за летающими туда-сюда корпоративными игигами. Я нервничал, что у полиции или суперов получится всё-таки выйти на нас. Но те, похоже, предпочли воспользоваться моментом, чтобы свести счёты. Я ходил по улицам и слышал, как на каждом углу обсуждают очередные обыски у корпорации Счастье, и это было вдвойне хорошо. Во-первых, мы смогли остаться незамеченными, опыт не пропьёшь. Во-вторых, заведение Счастья хоть и пользовалось меньшей популярностью, Всё равно замедляли развитие горизонта, оттягивая на себя консервативную часть клиентов. А теперь с постоянными проверками и перерывами в работе, и эта часть горожан пошла ко мне. Позволил за считанные недели увеличить мою небольшую империю в два раза. Отдельное спасибо Валере за всю бумажную работу. Если бы не он, бюрократия империи меня точно сожрали бы ещё в самом начале пути. А так у нас даже получилось сделать парочку постоянных фирм на случай рейдерских атак. Не знаю, принято ли такое в этом мире. Но не думаю, что местные корпорации в случае чего остановят вопросы этики, и я решил постраховаться. Тем более это было несложно. Я забил в базу данных известные случаи, о которых читал на моей земле, нейросеть доработала их и предложила сразу несколько потенциальных способов защиты, надеясь, мне не придётся ими воспользоваться. Ого, ага, Алекс, стоило мне зайти в сервиодруга, как прямо у входа в торговый центр меня встретил толстый Сэм, хотя надо сказать, За прошедшей неделе он явно начал отдаляться от первой части своего прозвище. Ага, Донки Сэм, поприветствовал я его. Это? Тот смутился. Я насчёт тренировок. Вы обещали лично мной заниматься, и ваши инструкции мне очень помогли. Но неужели вы не хотите посмотреть, чего я добился? Ведь повторная дуэль уже завтра. Если честно, в свете одной ночной прогулки и всего, что после неё случилось, я уже успел забыть о такой мелочи. Хорошо, что хотя бы Валера продолжал следить за тренировками парни. Слух, впрочем, я ответил совсем другое. Именно за этим я и пришёл. На мой бодрый голос повернулось сразу несколько арендаторов из соседних магазинов. Все они улыбались, глядя на того, кто сумел помочь им развить свой бизнес. Все, кроме хмурой продавщицы пирожных. Она как будто была чем-то недовольна, но в то же время смотрела на меня с самым настоящим вызовом. Кажется, я чего-то не знаю.